Глава 63. Я за тебя, корнями. Мы пробегаем по потайному ходу, который нам показала Ирим, и оказываемся в лесу за пределами города, и пускаемся в путь, приняв решение о том, что вампиры понесут на себя остальных, кроме меня. Почему стража еще не догнала нас? Ведь они наверняка проворнее нашего, раз сейчас нашим вампирам приходится нести остальных. Хотя они и стараются изо всех сил. Мои крылья горят от напряжения. Но я все же нахожу в себе силы для того, чтобы лететь быстрее, и делаю кувырок в воздухе, чтобы посмотреть, где стража. И вижу, что они не бросаются на нас, потому что окружают нас, берут нас в клещи. Видимо, это понимает и Джексон. Он кричит, чтобы мы все остановились на небольшой поляне, и нас со всех сторон обступают вампиры. Я приземляюсь в своей ипостаси-гаргульи, используя каменные крылья, чтобы по возможности заслонить остальных. «Мэйси», — говорит Джексон, не спуская глаз с вампиров, окруживших нас, «тебе придется создать самый быстрый портал в истории ведьм». Мэйси уже стоит на коленях, держа волшебную палочку и роясь в своей сумке с магическими принадлежностями. «Я сейчас». «Я с усилием сглатываю». Их по меньшей мере тридцать, а все наши, кроме Мэйси и меня, лишены своей магической силы. «Плохо дело», — говорю я. У меня вспотели ладони, и это при том, что я сейчас состою из камня. «Может, нам с Хадсоном лучше сдаться, чтобы спаслись хотя бы вы?» Но Микай поворачивается и говорит. «Полно, Грейс. Их не так уж и много». Лука ударяет кулаком о его кулак, и остальные делают то же самое. Все, кроме Джексона, который выходит вперед и говорит громко и властно. «Я Джексон Вега, принц двора вампиров, и мои друзья путешествуют под моей защитой. Предлагаю вам перестать преследовать нас, иначе на вас падет мой гнев». Стражи поворачиваются к тому из них, который, в отличие от них, не одет в красное с головы до ног. Он облачен во все черное, и очевидно, что он тут главный. «Не пытайся обмануть меня, Вега. Я точно знаю, что вы все, кроме вашей маленькой горгульи, лишены своей магической силы». «Верно, Реджи Нальт», — говорит Хатца насмешливо растягивая каждый слог имени этого вампира. «Но мне же никогда не была нужна моя магическая сила, чтобы преподать тебе урок, не так ли? Кстати, как твоя нога». Реджинальду это явно не по вкусу. Он сжимает зубы, злобно щурит глаза. «Ты заплатишь мне за это, говнюк!» «Вероятно, когда-нибудь я и впрямь много за что заплачу. Но определенно не тебе!» Хадсон окидывает взглядом остальных вампиров-стражи. «Я знаю, что вам, скорее всего, действительно хочется подраться. Но как насчет того, чтобы присоединиться к победителям, И ради потехи, надрать вместе задницу вашему командиру. Как вам это? Что скажете? Что ты делаешь? шиплю я. По-моему, зря он взвинчивает их. Это чертовски плохая идея. Но Хадсон только подмигивает мне, подмигивает, и чуть слышно спрашивает Мейси: Как там идет создание портала, Мейс? Он почти готов, отвечает она, прикусив губу. и заканчивает чертить в воздухе волшебной палочкой какой-то сложный символ, после чего начинает чертить новый. «Молодец», — шепчет Хадсон, затем опять обращается к Реджинальду. «Не знаю, Регги. По-моему, некоторые из твоих ребят обдумывают мое предложение. Может, избавим их от трибунала и просто сойдемся в бою один на один?» Реджинальд выхватывает из-за пояса короткий жезл, ударяет им по земле, и он превращается в посох. Должно быть, это какой-то сигнал, потому что все остальные стражи теперь тоже держат в руках посохи и начинают смыкать круг. «Зря ты это, Регги!» Хатсон качает головой. «Мой брат ждет, не дождется случая надрать кому-нибудь задницу с тех самых пор, как я украл у него его пару. А ты же знаешь, кто учил его, не так ли?» «Правильно, кровопускательница!» Несколько стражей останавливаются, чтобы посмотреть на реакцию своего командира, и видят, что так оно и есть. Но это короткая пауза, и вскоре они снова начинают двигаться к нам. Теперь нас разделяет лишь около сотни футов. «Ты не крал мою пару!» — отрезает Джексон, переводя взгляд с одного стража на другого, и я испытываю шок. Не потому, что слова Хатсона не подействовали на него, а потому, что он не понял, к чему его брат клонит на самом деле. Хатсон ни за что бы не стал говорить Джексону таких жестоких слов, если бы у него не было плана. «Как же Джексон может этого не видеть?» Хадсон закатывает глаза и с нажимом говорит. «Не думаешь ли ты, что тебе следует забрать кое-что, брат?» «Да, Джексон!» — вступаю в разговор я. «Думаю, тебе надо кое-что забрать!» Джексон встречается со мной взглядом, и я вижу, что до него наконец дошло. «Разумеется, если уроков, которые дала ему кровопускательница, вам недостаточно, то...» — начинает Хатсон, но прежде чем он успевает закончить фразу, Джексон переносится мимо стражей так быстро, что мои глаза не успевают за ним. «Думаю, их было достаточно», — говорит он и бросает шесть посохов, отобранных у стражей, всем, кроме Мейси. «Я ловлю свой посох в воздухе, паря над остальными, чтобы можно было быстро повернуть туда, где я буду нужна». Неожиданный ход Джексона на секунду ошарашивает стражей. Но они солдаты и быстро приходят в себя. С высоты я вижу, что они собираются броситься на нас». Микай шепотом спрашивает Мэйси, сколько ей нужно времени, и моя кузина показывает ему два пальца. Черт, ей требуется еще две минуты, но у нас нет двух минут. Мои мысли несутся в скач. Их слишком много, так что в бою нам их не одолеть. Надо как-то замедлить их продвижение, но как? Я оглядываюсь по сторонам, ища глазами хоть что-то, чтобы сделать это. но вижу только деревья и траву. И тут мне в голову приходит мысль. Я приземляюсь перед Хадсоном. «Ты что-то придумала, детка?» спрашивает он, уже понимая, что раз я приземлилась перед ним, мешая ему броситься в атаку, то у меня есть план. «Да, я придумала», — отвечаю я. И, опустившись на одно колено, раскидываю руки и кладу ладони на траву. Хадсон ухмыляется. Регги, ты хоть представляешь, на что способны горгульи?» Я погружаюсь чувствами в землю. И открываюсь магией земли, сделав так, чтобы она текла сквозь меня, пока у меня не появляется такое чувство, будто я стала высокой, как окружающие поляну деревья. И я смотрю сверху на своих друзей. Они держат посохи наготове. готове. Мэйси чертит в воздухе какие-то замысловатые символы. и вампиры несутся прямо на них. И под их ногами я чувствую его, мой волшебный лес. «Что ты можешь сделать, девочка? Бросать в нас камни?» издевательски кричит Реджинальд, и несколько других стражей смеются вместе с ним. «Нет, не камни!» отвечаю я, и с помощью моей магии прошу помощи у деревьев, И тут же чувствую их ответ. Я делаю глубокий вдох и понимаю, у меня будет только один шанс. Открыв глаза, я устремляю взгляд на командира вампиров. А вот это! Не успевает вампир отреагировать, как толстые корни гигантских секвой вырываются из плена, засыпав всю поляну землей. и начинают хлестать по воздуху, словно щупальца из осьминога. Стражи переносятся кто туда, кто сюда, пытаясь увернуться от ударов. Но корни беспощадны и вездесущи. Вампиры истошно вопят, отлетая от нас на сотни ярдов. Один страж все же добирается до нас. Но Джексон тут же валит его на землю и ставит ногу ему на горло. «Готово!» — кричит Мэйси. «Давайте!» и все, кроме Джексона и Хадсона, бросаются к порталу. «Я пока не могу уйти. Мне надо продолжать использовать корни, чтобы не дать стражам приблизиться, пока все не окажутся в безопасности». «Давай, уходи!» — кричит Хадсон Джексону, когда преграду из корней преодолевает еще один вампир, и Хадсон отбрасывает его назад. Джексон что-то говорит. «Я не знаю, что...» потому что деревья начинают вопить в моей голове, когда один из стражей разрывает корень пополам. О, Боже, какая боль! Словно меня разорвало пополам. По моему лицу текут слезы, но я стискиваю зубы. Этот вампир умрет за то, что он причинил вред моему лесу. Мой взгляд пронзает его, и из земли вырывается корень и протыкает его бедро. Он кричит от боли. Но я не знаю пощады. «Детка», — шепчет Хатсон мне на ухо, и, положив руки мне на плечи, гладит их. «Детка, пора уходить. Ты справилась. Отпусти их, ладно?» Я моргаю и смотрю на поляну. Везде кровь. Она смешивается с землей. Кругом лежат тела. «Господи!» Я делаю глубокий вдох, медленно отвожу магию назад, шепча деревьям «Спасибо» и слышу ответный шепот «До свидания, дочка!». Когда я оттягиваю магию назад, мое зрение начинает затуманиваться. Я так устала. Мне хочется одного — лечь в землю, почувствовать, как мое тело засыпают камни, и уснуть. Я чувствую, как Хадсон поднимает меня на руки, шепча. Я с тобой. А затем все погружается в черноту.